Глава 23. Темсин. Темсин хваталась за Рен, как утопающий за соломинку. Это казалось единственным шансом не разбиться, когда этого разбивались об пол чашки и блюдца. В левом ухе жужжало назойливо и тонко. В виске, которым ведьма приложилась об пол, размеренно стучало. Руки были исцарапаны. Ярко-красные капли крови обвивали руки, будто оковы. Но боль тела меркла перед болью вновь разбитого сердца. Никакое проклятие, отнимающее способность любить, не могло спасти Темсин от того, что она почувствовала при виде бездыханной сестры. Глаза Марлины были пусты, а губы приоткрыты, будто она не договорила. Сестра лежала в той же самой позе, что пять лет назад, умирая впервые, и это ощущалось кинжалом в спину. Темсин обещала себе, что больше никогда не навредит близким. Но в миг отчаяния она снова обратилась к темной магии и направила ее против сестры, вместо того, чтобы спасти. Ведьма поняла, что осталась все той же глупой, порывистой девчонкой. Совершенно не повзрослела, Груз ее горя и вины, все эти попытки обрести власть над собой, ничто не помогло ей стать лучше. Оставалось лишь зажмуриться покрепче, чтобы не смотреть на безжизненную Марлину. Всё вернулось к той же точке, с которой началось. «Мне жаль». Шёпот истока был легче перышка. «Тэмсин, мне так... так жаль». Заплаканная Рен отодвинулась. Она держала странно изломанную руку, будто ребенка: Стой! Темсин благодарно сосредоточилась на поврежденной руке. Та была сломана как минимум в двух местах. Когда ведьма дотронулась до предплечья, Рен с усилием втянула воздух. Выражение ее лица выдавало, насколько ей больно. Концентрируясь на каждом переломе по очереди, Темсин вытянула остатки своей силы и направила их в разорванные мышцы и в осколки костей. Ведьма будто скребла под дно опустевшей бочки. Магия Рен тоже иссякла. Бой истощил запасы. Темсин работала медленно. Исток мягко раскачивалась вперед назад, будто морская волна. Ты меня ненавидишь? Еле слышно спросила Рен. Ее взгляд метнулся туда, где покоилась Марлина, раскинувшись на деревянном полу. «Как я могу тебя ненавидеть!» Темсин говорила искренне, как она могла ненавидеть исток за то, что готовилась сделать сама. Она взглянула на все еще всхлипывающую Рен. Глаза блестели от слез, мокрые от пота волосы покрывала пыль. На щеке виднелись ярко-розовые царапины — Исток была бледна, как полотно, и веснушки выделялись на носу сильнее обычного. Темсин хотелось сосчитать все до единой и запомнить, чтобы видеть это созвездие, даже закрывая глаза. Она потянулась стереть слезы истока и вздрогнула, коснувшись ее. По телу промчалась жаркая, тяжелая волна. Она исчезла так же стремительно, как и возникла, оставив только легкость. Темсин чувствовала себя так, будто кто-то снял рюкзак с ее спины, избавив ее от груза, избавив ее от препятствий. Ведьма не убрала руку от щеки Рен. Эта странная девчонка смогла в одиночку изменить баланс мира Темсин. Из-за нее ведьма отвернулась от пустоты к, к чему-то еще. К чему-то отчаянному, жаждущему, полному надежды, к чему-то чистому? Когда они с Рен были вместе, все менялось. Даже сама Темсин, пусть и не понимала, почему. «У тебя кровь». Рен указала на запястье Темсин, где струился красный ручеек. Исток склонилась к ране, волосы упали занавесом, пряча их обеих от опасностей и ужасов мира. «Ведьме хотелось, чтобы это длилось вечно». Ее всегда пугало слово «вечность», слишком широкое и всеобъемлющее, слишком много возможных ошибок и разочарований. Но вот Рен увидела все раны и изломы в душе Темсин и все же не убежала. Исток стояла рядом и отрывала полоску ткани от юбки, сосредоточенно кусая губу. Рен очень нежно перебинтовала рану ведьмы, будто забыв, что та может исцелиться самостоятельно. Когда Исток подняла голову, они встретились глазами, и у Темсин внутри все перевернулось от пронзительности взгляда Рен. Та вспыхнула. «Что?» Она все держала Темсин за руку. «Я...» Темсин вдруг занервничала. Ей показалось, что слов окажется слишком много и недостаточно одновременно. «Ничего». О чем она могла говорить? О горе? О том, что ее сестра снова погибла? Темсин и так не понимала, как ее разбитое сердце все это перенесет. Рен то ли улыбнулась, то ли нахмурилась. Она всмотрелась в Темсин, проникая взглядом в самую сердцевину, будто ища там ответ на незаданный вопрос. Ведьма ненавидела себя за смятение и неуверенность, захотелось начать все сначала — захлопнуть дверь перед лицом Рен, не думая о том, как пляшет в лучах солнца веснушки на ее носу, заглушить ее дурацкий мелодичный голос и отказаться от ее доброты. Темсин хотелось бы никогда не возвращаться внутрь. Если бы она осталась в Лейде, Марлина была бы жива. По крайней мере, погибла бы не по вине Темсин, договор с которой привел сюда Рен. Ведьма ненавидела себя за непреодолимое желание коснуться истока и утешить ее, несмотря на мертвую марлину, лежащую на полу. Это противоречило здравому смыслу. Но в пучине сокрушительного горя здравый смысл ничего не значил. Тамсин нуждалась в прикосновении, просто чтобы напомнить себе, что она не призрак, которого унесет ветерком. Их срен руки были сплетены. Всегда ледяная кожа цвела от тепла, и Темсин старалась просто прислушиваться к спящему в груди сердцу. Она прерывисто вдохнула, ощущая запах истока. Сладкий пот в перемешку с нежным цветочным ароматом. Запах приятный, теплый, дарящий спокойствие. Он прогонял дрожь и неуверенность. Но Темсин не полагалось ощущать приятные запахи, только вонь, например, серый или протухшей пищи. Аромату безопасности не было места в ее мире. Она больше привыкла к спазмам в желудке. Рен все еще пристально смотрела на ведьму. Их лица были так близко, что Темсин различала оттенки ее глаз. Лесная зелень по ободку переходила в золотисто карий, цвет осенней листвы. Такие яркие цвета. Ведьма поняла, что не только воспринимает оттенки, но и может их описать, как Рен описывала закаты. Что-то происходило. Темсин чувствовала сомнение. Это было не в ее духе. Раньше она просто брала, что хотела, ни о чем не задумываясь. Но теперь, видя разрушение, вызванное ее любовью, она не могла бы поклясться, что это не повторится снова. Ведьма отошла от Рен и уставилась в пол. Краем глаза она заметила движение у очага, такое мимолетное, что сначала Темсин показалась, будто от горя ей мерещится всякое. Но на самом деле это дрогнул палец Марлины. Но затем тихий стон, и сестра пошевелилась. Темсин в один миг оказалась рядом с Марлиной и схватила ее ледяную ладонь своей перевязанной — Все повторялось снова. Ведьма хлопотала над сестрой, подавляла ее. Может, следовало отойти? Марлина решила за нее, вырвавшись из объятий. Настороженно глядя, закусила губу и выбросила вперед руку, пытаясь напасть. Темсин ждала удара, думая, что заслуживает его после всего случившегося. Но никаких заклятий не последовало. Марлина казалась сбитой с толку но огорчение быстро перешло в злость. «Ну же!» — голос Марлины надломился от напряжения, но магия не явилась. В глазах сестры вспыхнуло дикое отчаяние. «Я не могу. Мой запас пуст. Я не могу призвать магию». «Что случилось?» — Темсин обернулась к Рен. «Что случилось, когда ты решила, что убила ее? Исток выглядела неуверенной. «Я не знаю. Мне показалось, что ты умерла, и я потянулась к ней своей магией. Что-то щелкнуло, и...» Не договорив, Рен пожала плечами и виновато развела руками. Ходили слухи, что могущественный исток способен отрезать ведьму от ее силы. Но Темсин никогда не встречала им подтверждения, кроме древних летописей. «Это просто сказка». Разве мог необученный Исток невольно добиться подобного? А может, дело было как раз в необученности? Может, Рен наконец перестала думать и принялась действовать? У Темсин перехватило дыхание. Если Рен в самом деле отрезала Марлину от магии, это значило, что магия больше не могла навредить ей». «Значило, что связь между сестрами разорвана, и Марлина все таки останется жить». Темсин опустилась на землю. Глаза наполнились слезами. Она так устала, что едва не лопалась от невероятности всего происходящего. «Что она со мной сделала?» Но иссякла не только магия Марлины, но и ее яд. Она сдалась, совершенно абсолютно сломалась. Твоего волшебства больше нет, Марлина. Тихо прошептала Темсин. Сестра побледнела. Совсем? Я думала ты этого и хотела. Горько ответила Темсин. Ты свободна? Связь разорвана. Я не это имела в виду. Марлина поерзала, опираясь поудобнее на камня очага. Темсин, я не хотела. «Чтобы я узнала, как сильно ты меня ненавидишь?» Темсин мрачно рассмеялась. «Ну, ты выразилась очень ясно». На лице сестры проступило огорчение. «Я не ненавижу тебя. Я злюсь». «Да, это же совсем другое дело, не правда ли?» Угрюмо отметила Темсин. «Вообще-то да», — вмешалась Рен. «Злость проходит». «Ненависть горит вечно». Сёстры удивленно обернулись к ней. «Я немного разбираюсь в том, каково это злиться на тебя», добавила Рен, опасливо посматривая на Темсин. Поразительно, но Марлина рассмеялась. Мягким, булькающим смехом, в котором слышалось куда меньше злобы, чем ожидала Темсин. Это не было злобным хохотом, искаженным темной магией. Так сестра смеялась в детстве. «Как сурово», — сказала Марлина, качая головой. «Это точно в ее вкусе». Темсин яростно взглянула на сестру. Та вновь хихикнула, и это показалось Темсин неожиданно странным. Она так давно не видела Марлину без ненависти на лице, что почти не возражала против того, что та смеялась над ней самой. Но Марлина посерьезнела слишком быстро — «Ну и что будет теперь?» «Теперь, когда у меня ничего нет, ни искорки магии». «Какую награду Вера пообещала за украшение блудной дочери?» Темсин нахмурилась. «Она не за этим меня отправила. И я не за этим пришла». «А, то есть награда все же есть». Марлина оттолкнулась от очага. «Интересно, как же она поступит со мной?» К конце концов, я сбежала из ее тюрьмы в башне. Погрузила мир в хаос с помощью темной магии. И теперь у меня ни капли силы. Может, и вправду лучше было бы умереть. «Хватит!» — резко сказала Темсин. У нее рвалось сердце, когда она слышала, как беззаботно сестра рассуждает о жизни и смерти. «Почему?» — громко спросила Марлина. «У меня что, есть выбор?» «Я, ведьма, без сил. Какой смысл?» «Ты жива!» — отрезала Темсин. «К добру или к худу, но это так. Разве этого мало?» «Тебе было бы достаточно?» Темсин запнулась. Марлина печально улыбнулась. «Не думаю». Ведьма тяжело вздохнула. Все шло не так, как она надеялась. «Прости», — тихо сказала она. Прости, что я... Не извиняйся. Голос Марлины надломился. Прошу, не надо. Тебе может и легче от извинений, но мне только хуже. Так что... Просто прекрати. Я... Темсин беспомощно моргала, глядя на сестру, не представляя, что сказать. Она не знала, чего Марлина ждет от нее, и ждет ли вообще. Да сколько можно? Резко осведомилась Рэн. «Прекратите обе! Вы обе живы, вместе, и у вас есть шанс начать все сначала! Настоящий шанс! И вы обе будете дурами, если упустите его!» Она провернулась на каблуках и исчезла, выбравшись сквозь пролом в стене в ночь. Правда, ее слов камнем тяжелило нутро Темсин. «Марлина, я...» «Ты, разумеется, пойдешь за ней?» Сестра не спрашивала. Приказывала. Я знаю, что тебя прокляли. Но даже ты должна понимать, что между вами происходит. Марлина закатила глаза, делая вид, что ей нет до всего этого дела. Что, не будь дурой, догони ее. Но ты и я. Темсин умолкла. Она не знала, что делать, но чувствовала прежнюю холодность между ними. Не сейчас! с трудом сказала Марлина. «Я еще не готова». «Ладно». Темсин посмотрела на сестру. Посмотрела по-настоящему внимательно. Левый глаз у Марлины был меньше правого. На левой щеке оказалась ямочка, а подбородок имел более квадратную форму, чем у Темсин. Ведьма так много времени потратила на то, чтобы сохранить их сходство, что не заметила, как они выросли в разных людей». «Ладно», — ответила она, чувствуя столько всего, что словами это выразить было просто нельзя. Темсин развернулась и отправилась на пляж вслед за Рен сквозь пролом в стене. Взглянула вверх на чернильное ночное небо. Луна была совсем узенькой, не шире ниточки. Над головой сияли звезды, даря ночи ту мягкость, которой не хватало бесконечной тьме. Ведьма закрыла глаза и вдохнула прохладный ночной воздух. Рен стояла в двадцати шагах впереди, глядя на океан. Океан стал другим, — заметила она, не отрывая глаз от воды, когда Темсин подошла и встала рядом. Море успокоилось, Волны не бушевали, а мерно вздымались и опускались. Тихие, как колыбельные. И песок темнел там, где его касалась вода. «Как ты думаешь, всё закончилось? И мор?» В голосе Рен было столько надежды, что Темсин не осмелилась взглянуть ей в глаза, боясь, что сломается. «Не знаю. Надеюсь, да». Ведьма рассматривала кучи плавника — будто они были крепостями, державшими в плену секрет. Следовало что-нибудь сказать. Что-нибудь, что ей полагалось понимать про Рен и свои чувства к ней. Темсин повернулась к Рен лицом. Кожа истока белела в темноте. Волосы спутались и вились вокруг головы, как корона. Власть была ей к лицу. подчеркивала ее резкое, непокорное лицо. Темсин хотела рассказать об этом, но не успела. Рен протянула руку. «Я рада, что ты не умерла», — сказала исток. Было слишком темно, чтобы понять, краснеет Рен или нет, но Темсин представила, что краснеет. Что знакомый румянец крадется от щек к вискам. Ведьма улыбнулась. Тишина была напряженной, как воздух перед грозой. Дамсин шагнула к Рен, подойдя практически вплотную, коснулась ее лица, стирая большим пальцем пыль с виснущей щеки, а остальные погрузив в спутанные волосы. Рен, я... Она будто разучилась говорить. Перед лицом этой девушки с горящими глазами и намеком на улыбку сложно было вспомнить, зачем нужны слова. Девушки оставались неподвижными, и воздух потрескивал вокруг волной разрядов. «Всё хорошо», — ответила Рен, неправильно истолковав её сомнения. Она осторожно выскользнула из рук Темсин, на миг задержала ладонь в её пальцах, но потом отстранилась окончательно, оставив ведьму наедине с незнакомым, раздражающим чувством влечения и страха что она не сможет им управлять».